Глава 18. Александр едва не испепелил меня взором. Что ты сказал? А ну повтори. От волнения он схватился задушивший его ворот. Повторю, не проблема. Скажи, есть ли у тебя любовница, и не мог ли ты находиться в тот день у неё? Спокойно произнес я, наблюдая за реакцией родственника. Раньше за такие вещи я бы отхлестал тебя перчатками по щекам и вызвал на дуэль. Но всё изменилось. Как теперь вы большевики отвечаете на оскорбление? Пишите доносы и сдаете в ГПУ? Он с ненавистью посмотрел на меня. "Заткнись", попросил я. "Заткнись и хорошенько подумай. Забудь про свои прежние офицерские замашки. Они остались где-то там, в прошлом, а в настоящем у тебя есть любящая жена, которую могут выкинуть из квартиры, если тебя посадят". Что вскинулся он. Что слышал? Катю собираются выселить из квартиры? Сволочи, покачал головой он. Сволочи, не стал спорить я, но «Ну и ты не лучше. Он хотел что-то ответить, но промолчал. Даю тебе слово, Александр. Если ты был у любовницы, и она может подтвердить твое алиби, я договорюсь со следователем, Катя ничего не узнает. На мое молчание ты тоже можешь рассчитывать. Ты паришь чушь, Георгий. У меня не было нет и никогда не будет любовницы, твердо объявил он. Тогда где ты был? Скажи мне, твой секрет останется между нами. Он отрицательно замотал головой. Не могу. Не имею права. И рад бы сказать, но не могу, особенно тебе. Я молча проглотил это оскорбление. С другой стороны, сейчас мне многое становилось понятным и без его слов. Ладно, дело твое, не хочешь говорить, как хочешь. Передай, пожалуйста, Кате, что если меня посадят, то пусть подает на развод. Иметь в мужьях уголовника и убийцу не самое большое удовольствие. Я пойму, проговорил он. Да ни хрена ты не понял и не поймешь!» На, протянул я узелок. Тут передача. Катя, что успела, собрала. Там будет записка, прочитай ее и снова хорошенько подумай. Береги Катю, попросил он. Я вызвал Самбура. "Ну как?" спросил следователь, когда Александра увели. "Впустую", признался я. "Даже мне ничего не сказал". "Ну, я же тебе говорил", хмыкнул Иван. "Ты извини меня, Жора, но твой родственник был и остался золотопогонником". Это Контра, наш с тобой классовый враг. А врага надо бить любыми способами и уничтожать, пока не изведем под корень. Врага надо уничтожать, согласился я. Но тут, понимаешь, какая заковыка. Иван, Александр не убивал Хвылина. Я это знаю, но доказать не могу. если мы его посадим, то настоящий убийца останется на свободе. А это в нашем деле самое хреновое. Брось, Жора, устало вздохнул Иван. Сейчас в тебе говорят родственные чувства. Любой окажись на твоем месте, думал то же самое. Я не исключение. Можешь объяснить, на чем строится твоё обвинение? спросил я. Смотри сам, мотив ревность. Хвылин был тем еще ходаком. Он приставал к твоей сестре. Ну, думаю, ты в курсе. Быстро узнал об этом. И Это тоже подтвержденный факт. На этой почве у них возник конфликт. Допустим, кивнул я. Мотив хороший, но его одного недостаточно. Кто тебе сказал, что я на мотиве зациклился? У меня и с уликами полный порядок, отсутствие алиби, раз, свидетельские показания, два. Для любого суда хватит и еще останется, немного хвастливо заявил Самбур. Обидно, что револьвер, из которого стреляли, не найден, Ну да и без него есть чем припереть убийцу к стенке. А что за свидетельские показания? Кто-то видел, как Александр стрелял в Хвылина? Нет, ответил следователь. Вот видишь, обрадовался я, но Самбур тут же меня огорошил. Жена Хвылина показала, что незадолго до убийства к ее мужу пришел Быстров, очень взвинченный, раздраженный и злой. Они заперлись в кабинете, стали о чем то спорить, разговор велся на повышенных тонах. Чтобы не мешать, жена ушла в свою комнату. Потом раздался выстрел. Она испугалась, запиралась в комнате и не выходила из нее, пока быстров не ушел. а потом вызвала милицию. Так может, это она и стреляла в мужа? Сам говоришь, он ходок. Начал строить версии: я, тётке надоело, что ей изменяют направо и налево. Она где-то раздобыла шпалер, ну и всадила пулю в неверного супруга. Как тебе вариант? Да ты просто гений, восхищённо произнёс Самбур, но по его тону было понятно, что он издевается надо мной. Никто не додумался, а он бац и все раскрыл. Так вот, товарищ сыщик, это была самая первая версия, которую я отработал в тот же день. И что? Пустышка, вздохнул следователь. На ее руках и одежде не нашли следов пороха, а самый тщательный обыск в квартире и вокруг дома оказался безрезультатным. Оружие не было найдено. И можешь мне поверить, никто не халтурил. Мы исследовали каждый вершок, но все без толку. Понятно, протянул я. А что она вообще за человек? Человек она, скажу я тебе, странный, двинутая на всю голову. Это как? заинтересовался я. Не, ты не подумай, что она совсем того, покрутил у виска Самбур. баба как раз соображающая, но соображалка у неё только в одну сторону повернута, в которую в литературную, она поэтесса, печатается под псевдонимом Зина Ангина. Чего, не выдержав улыбнулся я. Зина Ангина, и я не шучу, без тени улыбки произнес следователь. Представляет поэтическое направление не то символистов, декадентов, не то конструктивистов, авангардистов. Она мне долго трещала на этот счет, но я ни хрена не понял. Для интереса полистал пару ее стишков. Какая-то мистическая чушь на кладбищенскую тематику. Гробы, скелеты, ожившие мертвецы и прочая дребедень. А в конце обязательно: "Давай самоубьемся». Дескать, нечего делать в этом проклятом всеми мире. Ну а про измены мужа она давно все знала и чуть ли не поощряла. Так что тут ты мимо, Георгий, не при делах поэтеса. То есть вы и поверили А почему мы не должны ей верить? пожал плечами Самбур. Она хоть и по ИТ, сыну ведь не круглая дура. Хорошо, сдался я. А соседи что говорят? Они что-то видели или слышали? Да ничего не говорят, печально произнес следователь. Выстрел, конечно, все слышали. Это не кот на кухне чихнул. Вот только все по квартирам попрятались, и носа не высунули. Время такое, могло и кому-то из них от твоего родственника прилететь. Однако свидетельница он почему-то трогать не стал, заметил я. Так женщина же, не каждый руку поднимет, а? Быстров. Он хоть и офицер, но вшивой интеллигенции в нем тоже с избытком, как у дурака Махорки, пояснил свою версию Самбур. Может быть, согласился я. Но ты не будешь возражать, если я тоже в этом деле поройся? Ройся на здоровье, устало сказал Самбур. Только попомни мое слово. Ничего такого, до чего я не докопался, ты не найдешь. Я хоть контру и не люблю, но работу знаю. Не будь у меня веских оснований для задержания твоего родственника, я бы его трогать не стал. Он посмотрел на ручные часы и засобирался. Извини, брат, мне пора. Мне тоже, сказал я и попрощался. Мой следующий визит был в военшколу, в которой трудился Александр. Путь лежал на улицу Садовую. У центрального входа в трехэтажное каменное здание с красивым портиком в древнегреческом стиле стоял часовой, парнишка лет 18, в будёнке и шинели на вырост. Он преградил мне путь винтовкой с примкнутым штыком. Куда идем, товарищ? А ну, пропуск покажи. Мне пропуск не нужен. Уголовный розыск. Показал я удостоверение, которое не произвело на парня ни малейшего впечатления. «Погодь, дежурного позову. Вызванный дежурный тоже не особо впечатлился моими корочками. все таки армия есть армия, там свои порядки. Вам кто нужен, товарищ Быстров?» равнодушно спросил он. Начальник училища, Сходу пошел я в дамки. Вы по личному, а не ли по служебному вопросу. По служебному, решил проявить наглость я. Вы ведь не из Петроградского Угро, заметил дежурный. И что это меняет? «Все. Приходите с кем-то из губернского уголовного розыска. Посторонних на территорию воинского учреждения велено не пущать. Я понял, что нашла коса на камень. Переспорить упрямых вояк у меня вряд ли получится, а действенных рычагов воздействия в моем распоряжении нет. Хоть снова беги за помощью к Кондратьеву. Георгий Олегович, Птахин подошел незаметно со спины, и его голос прозвучал для меня неожиданно. Стареем, стареем. Вадим Борисович, кивнул я. Что? Не пускают, усмехнулся он. Товарищи, прошу пропустить. Это сотрудник уголовного розыска, и он здесь со мной. Слушаюсь, товарищ преподаватель, вытянулся в стронку дежурный. — Проходите. Аптахин, похоже, пользуется здесь авторитетом. Не преминул отметить я, не перед каждым штатским встанут на вытяжку. Мы оказались в гулком холле возле роскошной мраморной лестницы, ведущей наверх. Очевидно, шли занятия, и потому пока тут было тихо. Вы, я так понимаю, к начальнику училища, Александру Яковлевичу Слыщеву», осведомился Птахин. Да, позвольте я вас провожу. А то здесь такая планировка, человеку, который в первый раз заблудится, пару пустяков. Благодарю, кивнул я. Он довел меня до высоких дверей, возле которых на посту стоял Дневальный. Вот, прошу. Кабинет Александра Яковлевича находится за этими дверями. Он человек очень занятой, но чужды формализма и прочей бюрократии. Спасибо за помощь, Вадим Борисович. Ну что вы? Всегда рад оказать помощь. Если что, обращайтесь. Я тут преподаю устройство и материальную часть стрелкового орудия. Думаю, не ошибусь, если скажу, что меня тут каждая собака знает. Всего вам хорошего. Он щёкнул каблуками, точь-в-точь, точь, как в первую нашу встречу, и пошагал по коридору. Дневальный не среагировал на мое появление. Как стоял с каменным лицом, так и продолжил стоять. Я открыл дверь и оказался в предбаннике кабинета Слущёва. Судя по заваленному бумагами столу и телефонному аппарату, тут должен был располагаться секретарь или секретарша, но сейчас его или ее не было. Наверное, сей ответственный работник куда-то отлучился по делам, предположил я. Может, оно и к лучшему. Чем меньше препон между мной и тем, кто мне нужен, тем лучше. Никто не помешает. Осмотревшись по сторонам, я подошел к массивной деревянной двери, за которой, собственно и находилась святая святых училище, кабинет начальника. Аккуратно постучал, но ответа не последовало. Я немного выждал и повторил попытку с тем же результатом. Как говорится, а в ответ тишина. Ну, ладно. Наглость второе счастье. С этой мыслью я потянул на себя дверную ручку и шагнул через порог. За столом напротив сидел мужчина. С моего места виднелась только стриженная и похожая на бильярдный шар круглая голова, которую он уронил на руки перед собой. Я остолбенял. Прямо на макушке зияла свежая рана, кровь еще не запеклась. Такой же кровавый след тянулся по зелёному сукну стола. Мужчина сидел тихо, не подавая признаков жизни. Вот тебе, бабушка, и Юрьев в день. Только и успел подумать я.